Глава седьмая. К вечеру они неторопливо добрались до фамильного замка Аверпов. По марианским меркам замка. Реми, как всегда, приняла бы его за обычную загородную усадьбу, хотя дозорная башенка и имела свое место в этом сдержанном строении. «Реми, тут такое дело?» Вдруг вспомнил Эртан, в смущении немного замялся и выдал. «У нас с Элпи застарелая вражда. И по традиции наши встречи проходят несколько напряжённо. Бывает. Непринуждённо, назвалась принцесса, которая была не понаслышке знакома с напряжёнными встречами. В общем, продолжил пояснять он, если один из нас будет грозиться убить другого или даже затеет эту дуэль, ну, ты не принимай всерьёз. Мы так просто пар спускаем. Ремия кинула его долгим, пронзающим взглядом и пожала плечами, принимая к сведению. В конце концов, у каждого свои таракана в голове. Почему нет? В ворот замок был обнесен оградой. Их встречал Рассел, которого Эртан предупредил заранее, послав от места последней остановки мальчишку с запиской. Мальчишка наблюдался здесь же и спора увел в сторону конюшин лошадей. «Ваше высочество!» Привычно кривляясь, Рассел прикрыл глаза рукой, словно от яркого света. В лысне зашли домрийской моды и озарили её сиянием своей безупречности. Прокомментировал он её простой наряд. Она несколько секунд смотрела на него с некоторым скепсисом, затем прищурилась и выдала: "Простое реме". Он прижал руку к сердцу, сделал пару торопливых шагов к Артану и на ухо на весьма громко уточнил: «Она с лошади не падала?» «Нет, только из беседки». Мила опровергала предположение Реми, тут же уточнив. «Вниз головой, прямо в пруд». Рассел посмотрел на брата со смесью восхищения и ужаса. «Как ты этого добился?» Эртан невозмутимо приподнял брови. «Чтобы она от меня в пруд вниз головой сиганула?» Невинно уточнил он. «Тебе не понять». Тут нужен особый талант. С этим шутливым разговором они почти дошли до крыльца замка. Оттуда им навстречу спустилась хрупкая миниатюрная девушка с пышной копной тёмных волос. "Это Наларис", мило удивилась она, и Реми поняла, что впервые видит марианса, который не радуется своему ралесу, потому что этот тон умилительного удивления был ей очень хорошо знаком. Она сама использовала такой же, когда хотела без слов дать понять. — Сударь, а вы что приперлись, куда вас не звали? И не пойти ли вам лесом, а? — Делпиенеаверб, — с самым любезным видом поклонился Эртан. — Счастлив лицезреть. — Приехал строить козни? — изящно наклонила голову девушка, и Рэми невольно проникла с ее умением выбирать ракурсы. Здесь чувствовался не один час вдумчивой работы перед зеркалом. "Какие козни, малышка". Дурашливо улыбнулся Эртан. А дальше Реми понять не могла, как это произошло. Вот только что Эльпи стоит на последней ступеньке крыльца, а вот она уже за спиной Эртана и непонятно откуда вытащенным кинжалом угрожает его горлу. "Не смей называть меня малышкой, барашек". И тон резко перестал быть милым. Абсурдность позиции словно бы подчёркивала летящая белое платье из лёгкой ткани и нежный цветочный венок, который украшал её кудри. Испугаться рыми не успела. Во-первых, Эртан предупреждал. Во-вторых, сам он не выглядел ни в малейшей степени напуганным. В-третьих, стоящий рядом Рассел смотрел на девицу с самым неприкрытым восхищением и явно не считал, что брату что-то угрожает. А в четвёртых, Всего 2 секунды спустя Реми опять не поняла, каким образом рука с кинжалом была крепко перехвачена Эртаном. Девица даже помурщилась от боли в запястье. Как скажешь, козочка. Обаятельно улыбнув Сеон, "Эй, эй!" Вдруг вмешался в дело Расл, поднимая вверх руки в миротворческом жесте. Вы только на второй круг не заходите, а то Реми напугаете. Заметил он краем глаза, что её ошеломил такой приём. Эртан и ЛП оба досадно помурчались. Эртан отпустил её руку и сделал шаг назад. ЛП спрятала кинжал движением, которое Реми не уловила, и улыбнулась тихой, невинной улыбкой, которая более чем подходила к её наряду. Моргнув, Реми невольно заинтересовалась. А что бывает на втором круге? ЛП любезно объяснила. Я делаю вид, что под в обморок. и доверительным громким шёпотом добавила: "Удивительно, но это всегда на них срабатывает". Рассел смущённо покраснел, а Эртан холодно открестился. "Только не на мне". Эльпис мерила его высокомерным взглядом и припечатала. "Потому что ты чёрствый, бесчувственный баран. Вот и всё". Рассел закатил глаза. Эртан развёл руками. "Ну уж как есть, прости". Смерив его недовольным взглядом, Элпи изящным и трогательным жестом сложила руки на груди, обхватывая предплечье так, словно замерзла, и, демонстрируя при этом свои идеальные ноготки, наклонила голову на бок и сладко спросила, «Какими судьбами?» В отличие от пожирающего девушку глазами Рассела, Эртан ни капли не впечатлился и мило ответил, «Сопровождаю». Аккуратно приподнятая бровь требовала дальнейших разъяснений. — С тобой вожжелал говорить вице-президент Международной конфедерации защиты прав женщин, — сухо отрапортовал Эртан. Вторая бровь сделала не менее аккуратное движение, тоже приподнимаясь вверх. Отсутствием соображалки Элпи не страдала, поэтому незамедлительно перевела взгляд на Рэми. Танис плоховала. — Танис. Мерка переменила положение рук в изящную неприднуждённую позу, слегка наклонилась вперёд удачной скулой, затянула взгляд ресницами и чуть приоткрыла рот в нежной улыбке. Эльпи недоверчиво повела плечом, словно не веря, что встретила достойную соперницу. Перевела взгляд на Эртана, проигнорировав раса с остаящего самым идиотским выражением лица, и тонко хлопнула ресницами. Мальчики нас оставят, не правда ли? Мгновенно сориентировавшись, Эртант подхватил брата за локоть и увлёк внутрь, рассыпаясь в заверениях, что безусловно у них найдутся скучные мужские дела, о которых милым дамам рассказывать не обязательно. Подхватив Реми под руку, Элпи увлекла её в сад, медоточивым голоском рассказывая что-то о местных розах. Пересказывать их беседам не имеет смысла. поскольку столь бессодержательной и пустопорожней болтовни о розах, погоде и климате и представить невозможно. Настоящий разговор они вели вовсе не словами, а мимикой и взглядами, прицениваясь друг к другу и из-под тишка выясняя, что на уме у собеседницы. Более или менее довольны друг другом, вскоре они, все еще под ручку, явились к ужину. Там произошло быстрое знакомство с грестом Аверпом и его супругой. Оба отличались немногословием и сразу же после трапезы отправились к себе, оставив гостей на Эльпе. Что кажется, в этом доме было обычным делом. Тут к удивлению Иреми выяснилось, что Рассел живёт в городке рядом, у какого-то родственника Ларисов в пятом колене. А вот их с Эртаном планируется устроить в замке как почётных гостей. не учтиво, мол, выставить Ралеса с супругой в город. По взгляду Эльпи рыми догадалась, что дело тут не столько в учтивости, сколько в нежелании терпеть дома докучливого поклонника и напротив, в необходимости держать по возможности под контролем основного противника и не дать ему сговориться с кем-нибудь за спиной гостеприимных хозяев. Выпроводив Расела Эльпи приведя гостей в кабинет и не предложив сесть, На ходу принялась хлопотать по обустройству, заодно выясняя их предпочтения. «Тебе с окнами на восток, так?» уточняла она у Эртана, который считал солнце лучшим будильником. «Ты любишь запах лаванды?» следовал вопрос для Рэми. Чем больше она так хлопотала, загружая единственную служанку поручениями, тем больше мрачнел Эртан. Причина его мрачности стала ясна, Когда он наконец соизволил включиться в беседу с распоряжением: "Подготовь реме комната отдельно". Всего на секунду красивое личико Эльпи застыло в каком-то хищном выражении. Слегка раздулись ноздри, чуточку приподнялись брови, блеснули остро глаза. И это выражение в момент сменилось тёплой ласковой улыбкой гостеприимной хозяйки, которая более всего желает устроить всех с комфортом. Однако Этой секунды ему хватило, чтобы понять, только что в какой-то из бесчисленных битв с ЛП Ртан проиграл. Ей это совсем не понравилось. Не задумываясь, она мило и нежно влипнулась, подошла к мужу сзади, обняла за талию, положила голову ему на плечо и со вздохом призналась: "Когда мы ночью в одной комнате поспать не получается, а я завтра хотела заняться делами, Капризно призналась она Элпи тоном «Ну, ты же тоже девочка и все понимаешь, правда?» У той слегка покраснели скулы. Так могут краснеть при намеке на супружеские отношения только девицы, которые пытаются показать себя циничными и опытными, но при том ни опыта, ни цинизма в себе не имеющие. «Разумеется, сейчас распоряжусь!» Сосредоточенно кивнула она, выходя в догонку за уже убежавшей служанкой. Ртанх ныкнул и развернулся к Жене лицом, придерживая за талию на случай, если та не надумает отпрянуть. "Защищаешь меня, рыби?" с лёгкой насмешкой спросил он. В полном смятении она покраснела. Он обнял её крепче, прижимаясь губами к виску. Её волосы пахли лесом и дымом костра. "Так приятно", вдруг признался он. Впрочем, неясно было, что именно ему приятно: то, что она позволила себя обнять, или то, как она бросилась выгараживать его при Элпи. Она смущённо улыбнулась. Он этого не видел, но ей тоже было приятно. Вернувшаяся Элпи так и застала их в такой позе, что, кажется, очень её огорчило. Назло ей Реми ушла сперва в комнату Иртана, сбежать к себе и позже успеется. В способности Эльпи распространять сплетни она не усомнилась, и чего уж точно не собиралась ей давать, так это повода усомниться в удачности их брака. Быть может, они с ней и по одну сторону баррикад в вопросе борьбы за права женщин, но это ещё не повод давать столь опасное оружие в руки одного из главных политических противников Аларисов. Аларисов Реми уже считала за своих и без раздумий приняла их сторону. хотя даже не знала о каком конфликте идёт речь и какие позиции в этом конфликте они занимают